Глава двадцать первая Из башни меня выдернули в один момент и перенесли в знакомую гостиную. серджо отправил вестника родителям и позвонил в колокольчик, вызывая слуг. Мужчинам подали мясо, красное вино и закуски, а мне горячий чай, шоколадный торт и мороженое. Боевики даже благородно дали мне кое-что съесть, а потом взяли в оборот — Я рассказала все, вплоть до ощущений, которые испытывала, проходя через телепорты. С описанием красотки мужчины не заладилось. Не виновата я, что все инкубы темноглазые брюнеты, а суккубы в гневе принимают свой истинный облик, такой же темноволосый и темноглазый. Помучившись минут десять, я вдруг вспомнила, как нас развлек преподаватель на лекции по пространственному моделированию. «Если у вас есть маг-пластина, я могу построить модель внешности этих двоих». «Нарисовать портреты?» — переспросила Ами, которая к этому времени примчалась к нам, убедилась, что я цела и теперь вовсю строила глазки Асу. «Нет, рисовать я не умею, но нас учили моделировать объемное изображение любой, даже незнакомой детали. По сути, человек тоже объемный механизм». «Я могу попробовать». Больше слов не потребовалось. Мне вручили пластину и оставили в покое. Под торт и мороженое работа шла не быстро, зато тщательно. Я даже узор браслетов в перенесла и затейливую серьгу в ухе мужчины вспомнила. Полюбовавшись результатом, привлекла внимание магов. «Вот то, что я запомнила». Они повернулись и замолчали. «Что, так плохо?» «Ну, как сумела», — занервничала я. всё прекрасно», — убитым голосом сказала Амрита. «Просто мы знаем, кто это. Дядя Жервей и кузина Лиссия». Дальше все было быстро и резко. Инкуб вызвал родичей и показал им портреты. Леди Регина, мать Серджио, так сверкнула глазами, что в комнате начали тлеть шторы — Отец что-то пробормотал и щелкнул пальцами, отчего по периметру пробежали искры. Пятерка напряглась, но общее напряжение снизил дед. «Тихо!» — скомандовал он. «Мальчики, поддержите репутацию друга! Помогите ему отловить жервей лису, а я с ними потолкую!» серджо и Пятерка тотчас исчезли. Леди Регина вздохнула. «Ну вот!» Даже обнять не дали. Уселась на диван и затребовала мороженого. Успокоить нервы. Амрита захотела что-то воздушное в розовом желе. Дед и отец спили что-то крепкое из низких, широких бокалов, а мне подали пирожное, похожее на корзиночку с фруктами. Пока я тихонечко его разбирала десертной вилочкой, родители Инкуба устроили мне завуалированный допрос. «Кто такая? Откуда?» как и где учусь, какие планы на будущее и что чувствую, когда их мальчик рядом. От последнего вопроса я поперхнулась, закашлялась и... На мое счастье в центре комнаты открылся портал, впуская Серджио и пятерку с двумя странными свертками в руках. Вблизи свертки оказались энергетическими клетками. В одной сидел угрюмо молчащий брюнетт, Во второй билась в истерике красавица в рубинах. Почему-то появление этой красотки вызвало особое оживление у Амриты и Леди Регины. Они подобрались поближе и с удовольствием смотрели, как девушка открывала рот и пыталась ухватиться за толстые алые прутья. Звук клетки не пропускали, а решетка обжигала пленницу, оставляя некрасивые следы. Допрос был коротким и, как мне, показалось формальным. Меня спросили, узнаю ли я тех, кто меня похитил. А потом дед торжественным тоном зачитал свое решение, перечислив кучу статей Кодекса инкубов. Из всего сказанного им я поняла только, что рыдающую брюнетку обреют и отправят в изгнание. «Обреют?» — шепотом спросила я у Амриты. — Страшное наказание, — подтвердила та. — Волосы — это главная гордость суккубы. Чем они длиннее и красивее, тем она сильнее. Я с сомнением погладила локон, лежащий на плече. — Ты же человек, — продолжила шептать Ами. — У тебя длина волос от магии не зависит. Это все знают. Пришлось утешить себя мыслью, что мне, в общем-то, инкубы и не нужны. Мне учиться еще два года, а потом решать, возвращаться на Землю с браслетом, контролирующим расход магии, или остаться в магических мирах, искать себе работу или идти в аспирантуру. Магистр Турменис уже намекал, что будет рад еще одному лаборанту. Пока я все это обдумывала, воюющая девица исчезла вместе с клеткой, и настало время дядюшки Жерве. Ему обвинения зачитывали дольше. Там было столько пунктов, что я опять наклонилась к Амрите. Суккуба не стала меня томить. Дед обвиняет дядю в нарушении семейного кодекса. У нас очень жестоко наказываются предательства рода или клана. А уж похищение Лаоре — это практически самоубийство. Сейчас дедушка перечисляет активы, который дядя передаст тебе в качестве компенсации. Дядя богат. У него есть собственный замок, виноградники». Я уже не слушала Амриту. Я поняла, где видела такое же выражение лица. Сосед по лестничной клетке в один день потерял жену и сына. Похоронил, ходил на работу, незаметно заканчивал всевозможные дела — и однажды вышел во двор с огромным кульком дорогих шоколадных конфет, раздал детям, просил запомнить его Зиночку и Колю, а утром его нашли в петле, и глаза также отводил. «Ами!» — я схватила сестру серджо за руку и путанно пересказала то, до чего успела додуматься. Она пыхнула малиновым цветом и, растолкав пятерку, ринулась к деду. Старый инкуб попверхнулся очередной фразой, но внучку выслушал, задумался и объявил. «Поскольку в деле появились новые обстоятельства, я, как старейший народа, принимаю иное решение. Мой средний сын будет отправлен в мир без магии, на землю. Там он будет числиться младшим членом семьи макарова Елены, лаури моего внука». На время его отсутствия все активы земли и поместья перейдут в управление Серджо и его Лаори. Компенсация, назначенная девочке за похищение, останется прежней.